Глава 30. Между каштанами разлились лужицы света. В глубине парка зазвенел детский смех. Мимо весело пронесся Джек Рассел Терьер с мячиком в зубах. Я зачерпнула багровых листьев. Впервые вижу, как на остров каштанов приходит осень. Не верится, что встречу здесь и зиму, и весну, и новое лето. «Шуля, посмотри-ка на меня!» Я улыбаюсь. Бабушка делает снимок. Мы сходили на выставку мобильной фотографии, теперь у нее новое хобби. Приезжали родители. Привезли мои вещи и записали в новую школу. В школе на лестницах фотографии прошлых выпусков. Мама нашла себя и свою подружку Ленку и сразу как-то перестала беспокоиться, что это не лингвистическая гимназия в Москве. Весь следующий вечер они с Ленкой просидели в кафе на набережной. Через реку было слышно, как они хохочет вспоминая Колю Б., которому мама писала стихи. Отец подарил мне на новоселье велосипед. «В таком городе хорошо иметь велик». И кто-то в моей голове сказал маминым голосом. Он просто не умеет словами. А если бы умел, получилось бы... «Прости, Сашка, я злюсь, потому что ничем не могу помочь, не могу прогнать эту болезнь. Но ты сможешь, и я тебя во всем поддержу». Я никогда не считала себя спортивной. Мое — это кресло, книжка и плед. А тут выяснилось, что я обожаю кататься на велосипеде. Кручу педали, а в солнечном сплетении вспыхивает радость. Вот так живешь и не знаешь». Что внутри тебя есть секретный двигатель. Нужно только понять, как его включить. Стас учится на филфаке и параллельно осваивает кодинг. Анечка помогает. Это он уже не столько для мамы и отчима, сколько для себя. Можно ведь и сайт по стране аистов сделать, и кучу разных проектов. По субботам у нас по-прежнему клуб. Разве что изменилось содержимое распределяющей вазы. Вместо рассказов о смерти — легенды разных народов. Викингов, англов, индейцев. Я привела в клуб Катю из моего класса. Она тоже новенькая. Приехала из Казахстана. Так у страны аистов появился еще один читатель. Анечке на день рождения мы подарили кеды, чтобы она не сломала ногу на шпильках. Она засмеялась. «Я же буду совсем карлик!» Ну с удовольствием переобулась, и мы пошли гулять на верхнее озеро. Кормили лебедей, и я думала с восторгом и удивлением, «Я теперь здесь живу!» Когда-то на острове Каштанов умещался целый город. Двадцать восемь улиц, даже трамваи ходили. А потом английские бомбардировщики за две ночи сравняли его с землей. Теперь только выстроенный заново одинокий кафедральный собор возвышается над лужайками. Пожилой немец-турист нацелил объектив на башню собора и застыл, наводя фокус. Его жена присела на один из валунов и развернула пакет с выпечкой. Сделав пару кадров, немец присоединился к жене. Он жевал круассан и что-то рассказывал. Жена хмурилась и печально качала головой. Возможно, здесь прошло его детство или их общее детство. И вот они бродят по чужому городу в поисках того самого, своего детства. Разве могли они тогда предположить, что весь их мир исчезнет под завалами? Вместо королевского замка — пустырь. А над пустырем в сером окружении хрущевок торчит, похоже на гигантскую голову робота, заброшенный дом советов. Еще один памятник еще одной несуществующей страны. Мы похожи. Остров Каштанов и я. От нас почти ничего не осталось. Но мы должны строиться заново. А еще я подстриглась. Пошла в парикмахерскую отрезала свои ужасные секущиеся волосы. Сорок минут — это долго. Поначалу было тревожно и неуютно. Я косилась на урну. Но когда перетерпела первые десять минут, стало легче. Я смотрела в зеркало на свое каре и чувствовала, что отвоевала у болезни частичку себя. Может быть, вот так понемногу я и вернусь.